19 Чтобы добраться до каюты капитана, Тиму пришлось перелопатить гору смерзшихся обломков И прорубиться через настоящую ледяную плиту толщиной более метра Он уже было решил, что придется работать неделю, но тут, наконец, ему улыбнулась удача Каюта капитана не раздавила, помещение осталось целым Прорубив стену, Тим спустился вниз, подсвечивая себе фонарем. Осмотрелся, устало улыбнулся. «Удача — Удача! Вода, залив корабль, ворвалась и сюда. Она подняла к потолку рулоны с картами и все остальные бумаги капитана. Затем, когда покинула каюту, оставила все это поверх слоя хлама и кусков льда. Тим, разогревая в огне светильника, Кусок медного прута осторожно отделил от льда замерзшие бумаги, сложил их все в пустой бочонок, унес с корабля к месту строительства. Затем уже неосторожнича разгреб оставшиеся завалы в каюте. Он искал свое оружие и нашел. Лук и меч в целости и сохранности. Лук, правда, нуждается в сушке. Также Тим забрал отсюда капитанскую саблю и кинжал, квадрант, бутылку бренди, одежду и одеяло, деревянную линейку и свинцовый карандаш. Закончив с капитанской каютой, Тим не стал заниматься строительством. — Все равно до вечера жилье не успеет сделать, так что придется ему еще одну ночь коротать на сало -топке. Завтра с этим делом управится — Если поработать на совесть, до темноты должен успеть. А сегодня надо еще натаскать от корабля побольше полезного добра. Кто знает, может, Клео в любую минуту опять затрет льдинами, и тогда у Тима не останется даже достаточно запаса дров. До темноты он таскал от корабля доски и обломки брусьев, пустые бочки и бочки с жиром, канаты, китобойные орудия. Даже разбитый вильбот ухитрился оттащить подальше от Клео. Вырубив в днище судна дыру, Добрался до балласта, Натаскал оттуда кучу камней, Ими он собирался обложить печку. Спать завалился уже в глубокой темноте, Когда выдохся до дрожи в усталых коленках. Благо сегодня погода позволяла работать даже ночью. малейшей тучки, косой розчерк шрама И налитый серп Меры устроили отличную иллюминацию. К тому же им помогала красная горошина у Иры. Говорят, до воин древних в небе было три луны. Интересно, сколько было света, когда они все выстраивались на небосклоне. Наверное, много. Хотя отец говорил, что экваториальное кольцо планеты возникло как раз из обломков третьего спутника — Если это так, то шрам, наверное, дает света столько же, сколько давала погибшая луна. Или, может, чуть меньше или больше, так что света не стало ни больше, ни меньше, по крайней мере, ночного света. Дневной-то уж благодаря шраму точно уменьшился, и не только на экваторе. Тим заранее настраивал свое мышление на астрономические темы. Во-первых, отвлекает от тягостных дум, о чем бы он сейчас ни думал, неизбежно приходит к мысли, о том, что гораздо проще повеситься, чем выкарабкаться отсюда. Во-вторых, завтрашнего дня он займется астрономическими наблюдениями. Надо вспоминать теорию. Тима никто не учил пользоваться квадрантом, но он не сомневался, что справится. Видел, как это делал капитан и понимал, Принципы определения широты. Утром Тиму пришлось не сладко. Ночью сильно похолодало, и в шатре на сало топки стало настолько холодно, что даже вши от испуга позабыли про завтрак. Кутаясь в высушенные одеяла, Тим накидал в топку досок. Чуток отогрелся, перекусил пропитанными жиром сухарями и солониной. Попил горячего компота из сухофруктов. Все, с салотопкой надо прощаться. Следующую ночь Тим должен провести в комфорте. Место, выбранное им под жилище, обладало одной особенностью. Здесь из-за причуд ледового рельефа сформировался толстый снежный покров. Этот фактор Тиму был на руку. Расчищать снег он не стал, пусть останется зазор между полом жилища и льдом. Так, наверное, будет теплее. Прямо в снег Тим уложил дюжину бочонков в три ряда, поверх них положил брусья одинаковой длины, а уже после брусьев настелил пол. Досок у него было полно, он просто наложил их в три ряда, не прибивая, лишь подравнивая пилой. Гвозди у него были, но не слишком много. Он предпочел их экономить. Получив надежный трехслойный настил, Тим сверху уложил сложенный вдвое парус, а затем добавил еще один слой досок. Все, основание жилища готово. Теперь предстоял этап посложнее. Нужно установить опоры. Для этого Тим распилил несколько кусков самых тонких тимберсов и из них поставил прямоугольник каркаса. Вот тут и помог снег. Опоры Тим попросту втыкал в него, задавливая до самого льда. Конечно, держались они ненадежно, несмотря на высокую плотность слежавшегося снега. Но Тиму главное, чтобы не попадали при сборке, а при ней большой нагрузки не будет — Здесь он тоже обошелся без гвоздей, скрепил брусья жилами расплетенного троса. Время уже перевалило за полдень, и погода начала портиться. Поднимался ветер. Природа будто подгоняла Тима. Несмотря на его опасения, жестоких морозов он здесь до сих пор не видел. Ужасов, вроде застывших на лету плевков, здесь даже ночью не бывало. Все же он не настолько далеко забрался на юг. В принципе, днем можно было особо не утепляться, он так и бегал в тонкой ватной куртке. Но вот ветер, ветер даже при слабом морозе мигом выдувает тепло. Надо поторопиться, если и ночью ветер не уймется. Ночевать в хлипком шатре на сало-топке будет жуткой пыткой. Перекинув трос через балку, уложенную на каркасе, Тим затащил наверх печку. Установив ее, сразу обил пол вокруг досками, установленными стаймя. На это гвоздей не пожалел. Затем, разбив молотком несколько камней из балласта, засыпал все пространство внутри этого четырехугольника битым щебнем. Теперь, даже если из печки выпадет уголек то попадет на камни и бед не наделает. Только пожару Тима сейчас не хватает для полного счастья. Оставшиеся булыжники тоже пошли в дело. Ими он обложил печку снизу и с боков. Железо тепло держит недолго. Кирпичной обкладки, как в Солотопке, здесь нет, так что приходится пользоваться подручными материалами. В Плотницкой Тим нашел мешок извести. С нею вроде бы можно сделать связующий раствор и, используя камни, обложить печку нормально. Но он не умел этого делать и боялся, что даром потратит драгоценное время на бесполезный труд. Ему некогда экспериментировать. Каркас готов, печь установлена. Пришла пора браться за крышу и стены. Вот тут Тиму пришлось проклинать ветер. Тяжелые паруса ворочить и без того нелегко а когда парусину рвет из рук, легче не становится. Пришлось усиливать каркас досками поверху, затаскивать туда паруса свернутыми, залезать следом и расстилать их уже оттуда. Первые слои парусины Тим безжалостно прихватывал к брусьям каркаса обрезками пеньковых жил, для чего протыкал ткань ножом. Далее он уже не портил парусину. Лишь края прихватывал досками, закапывая этот груз в снег. Жаль, что он так и не нашел в плотницкой смолы. С нею бы было проще. Но Тим нашел ей заменитель. Все дырки, швы и сомнительные участки залеплял комками густого жира. Конечно, если здесь станет жирковато, то все это добро мгновенно растает. Но Тиму не верилось, что его жилье станет подобным бане. Напоследок Тим уложил поверх своей хижины крест-накрест два больших паруса. Углы их приколотил к большим бочкам с жиром. Сами бочки оттянул подальше, закрепил в снегу. Таким образом от каждой стены протянулось что-то вроде косого тента. Это хоть немного должно защитить от ураганных ветров. Одно дело, если в юго ударят по прямо стоящей стене, и другое если прошелестит по наклонной поверхности. Парусина будет мягко парировать удары воздушной стихии. Затем Тим долго работал лопатой, засыпая стены снегом. Из рассказов Егору он помнил парадоксальное свойство этого материала. Он был неплохим утеплителем, его охотно использовали на родине Егора для утепления палаток и охотничьих легких домов. Вот пусть и здесь послужит тому же. Сил полностью закопать свое жилище у Тима не хватило, иначе до темноты не управится. Но ветер сам поработает на благо пленника льдов, сам наметет потом. Надо лишь дать ему зацепки — Вот и черпала лопата Блокина с древатого, слежавшегося снега, разбрасывая по парусине комками. Вырезав в парусине проход, Тим завесил его с двух сторон одеялами, утепляя самую уютную лазейку от стужи. Затем пришлось долго возиться с дымоходом, пришлось вырезать в парусине на потолке отверстие, затем надевать на трубу кусок жести прихватывать его к парусине медной проволокой. Конечно, как ни старайся, потери тепла в этом месте будут значительными. Но ничего не поделаешь. Огнеупорного утеплителя у Тима нет. В камбузе дымоходы выходили через обложенные кирпичом оконцы. Но здесь подобного не сделать. Но может, и можно было как-то сделать, но Тим не знал, как». Уже начинало смеркаться, а он все еще не обжился. Да и намерся до синевы на холодном ветру. Все, надо заканчивать это дело. С мелкими недоделками он без проблем покончит завтра. Натаскал в хижину дров, занес одежду и бочку с бумагами, подвесную койку, продукты, посуду, бочонок жира. Все, надо закрываться. Чем меньше бегаешь туда-сюда, тем меньше... «Тепла выпустишь из жилища». На потолочной брусе подвесил пару светильников. Жир ему можно не экономить, уж этого добра на клею у него много. Зажег печку, набросал в нее мелко наколотых досок. Пусть сразу даст жару. Присев перед ней, подкидывал дровишки по мере выгорания. Вскоре кристаллики льда на парусине потускнели. Под доском застучали первые робкие капли. Вскоре они переросли в дождь. Как ни вытрушивал Тим из парусов замерзшую воду, все равно осталось много. Капель полностью прекратилась лишь часа через два, да и то стены понизу все еще были мокрыми, а сверху сыроваты. Тим подвесил возле печи койку, а на протянутых под потолком канатах Расположились одежда и одеяла, пускай сушатся. Часть он, правда, уже подсушивал в котлах салотопки, но все равно влаги сегодня набрались. Да и поверху тряпье теплее будет. Даже сейчас в еще не просушенной хижине было настолько тепло, что можно не сидеть в куртке. Печка вела себя хорошо, не дымила, не пускала искр из-под дувала. Жесть, предохраняющая парусину от контакта с дымоходом, нагревалась, но не опасно. Тим был доволен. Это тебе не ночлег над целотопкой в жалкой палатке, где даже выпрямиться в полный рост невозможно. Все же удачно, что в такую переделку он попал на китобойном судне». Отправляясь в долгое автономное плавание, они запасались всем необходимым на целый год, в том числе и комплектами запасных парусов. Ночевал с комфортом, уже не на досках, а в подвесной койке под тремя одеялами. Если бы не вши, вообще благодать бы была. Эти кровососы, видно, тоже по теплу скучали, накинулись на Тима, будто никогда в жизни не ужинали». Ночью он просыпался трижды, один раз, чтобы подбросить дров, два других раза не по своей воле. Ветер, очевидно, вызвал подвижку ледового поля, и где-то неподалеку трещало так, что и мертвый бы встал. Второй раз проснулся из-за громового треска прямо в хижине. Сперва Спросонья перепугался, вообразив, что трещина начала возникать прямо под полом жилища но потом быстро успокоился. Это всего лишь лопнул от жара раскаленной печи перемороженный булыжник. Ветер не утих и на следующий день. Не сказать, чтобы он задувал слишком уж сильно, но находиться при этом снаружи было очень некомфортно. Но Тиму деваться некуда, он до темноты перетаскивал к своей хижине все, что только мог перетащить. Треск льда, услышанный ночью, его сильно обеспокоил. Того и гляди, еще раз треснет и попрощается Тим с Клео окончательно. И заодно с запасами дров и жира. Транспортные операции он чередовал с работой по утеплению хижины. Продолжал засыпать стены снегом. Перед полуднем достал квадрант, провел измерение. Сравнился с вчерашними значениями, расхождений не было ни малейших. Значит, он работает с инструментом правильно, кроме того, лед, на котором он находится, стоит на месте. Если и есть подвижки, то незначительные, ниже чувствительности измерений. Правда, оставалось маловероятное предположение, что льды эти движутся, строго по одной широте. Меняется лишь долгота, которую Тиму определить затруднительно. Но он в подобное не верил. Вечером, проверив бумаги капитана, развешанные под потолком, убедился, что они окончательно высохли. Пришло время подумать о будущем серьезно. Изучив последние записи в вахтенном журнале, Тим обнаружил, что в последние три дня перед крушением капитан действительно не мог определить координат корабля. Солнца и звезд не было, он лишь предполагал, что Клео движется с той же скоростью и в том же направлении. В принципе, изучая карту капитана... С отмеченным на ней курсом Тим убедился, что если бы судно действительно продолжало идти все эти дни строго на юг, то до паковых льдов добраться бы не успело, на это ушло бы не меньше недели. Вряд ли течение вдруг усилилось настолько, что скорость выросла более чем в два раза. Тем не менее корабль все же затерло льдами, значит, он как-то ухитрился до них добраться. Как? Ответ на карте был. Единственный способ добраться до льдов за столь короткое время — уклониться от курса к западу. Очевидно, Клио затянула в струю, которая доставила его к узкому полуострову замерзшего материка. Будто клюв он выдавался далеко на север. Стрелочки, обозначающие направление течения у берегов, сильно противоречили друг другу или вовсе отсутствовали. Очевидно, теплое течение, умирая у берегов этой холодной земли, выписывало такие причудливые пируэты, что картографы оказались бессильны. Тим сомневался, что здесь производились слишком уж дотошные географические изыскания. Но и полной лапидарностью карта не страдала. Может, границы паковых льдов здесь и обозначены приблизительно, Но вот участки, где исследовательские корабли достигали берегов, закартированы достаточно прилично, местами даже с указанием береговых ориентиров и по глубин. Кое-где были нанесены даже объекты в глубине материка, явно срисованные с источников древних. А древним можно доверять побольше, чем нынешним исследователям. Тим, взяв деревянную линейку, установил ее на широте, вычисленной по вчерашним и сегодняшним наблюдениям за солнцем. Улыбнулся. Так и есть. Линейка пересекла полуостров. Ясно, что он на восточном его побережье. На западное Клео бы никак не попасть. Там другое течение. Холодное. Несется прямиком на север. В противовес той морской реке, что занесла сюда Тима. — так он теперь знает, куда его прибило. — Отлично. Теперь остается сущая безделица. Надо найти отсюда дорогу. Проанализировав все, что мог выжить из карты, Тим пришел к выводу, что полуострова рядом с ним вообще может не существовать. Возможно, это просто сходит в море огромный ледник или стоят на мелководье многолетние льды. Тим сегодня не поленился забраться на один из пологих торосов и осмотрелся, используя подзорную трубу капитана. Никаких признаков земли не заметил. Кругом льды. Лишь в километрах в трех на севере виднеется вода. Если и есть суша, то где-то на юге, возможно, в сотни километров, а то и более. И так будем считать, что он почти на кончике ледяного мыса. Что это дает? Это дает шанс на спасение. Все, чего Тиму надо, это добраться до западного края этого ледяного мыса. Там власть мощного стремительного течения, увлекающего айсберги и льдины до самого экватора. Хорошо бы Тиму попасть на такой айсберг или льдину. А еще лучше мчаться по этой холодной струе на парусной лодке. Если у него будет свое средство передвижения, ему не придется ждать встречи с кораблями. Он сам доберется до берега. Все просто. В своем истоке южное течение, отходя от ледяного мыса, обрушивается на ближайший выступ побережья имперского материка — Аттайский рок Вдоль этого полуострова оно далее следует до мыса Отчаянье, и там уже начинает заворачивать к востоку. Достаточно держать лодку в западных струях течения, и тебя неизбежно вынесет к суше. Разумеется, Атайский Рог — не слишком привлекательное место для высадки, но Тиму сейчас это было безразлично, лишь бы оказался под ногами нормальный берег. Хуже льда ничего быть не может, он согласен даже на сущий ад, но на твердой почве. Если верить масштабу карты, туда западного берега Ледяного мыса примерно 150 километров. Возможно, немного меньше или больше. С таким же успехом расстояние может быть и миллион километров. Тима ста километров не пройдет по этому замороженному аду. В принципе, передвигаться он может без проблем. Пока двигаешься, не замерзнешь. Но как ему восстанавливать силы ночью? Спать в этом холоде не получится. Он не настолько закален, чтобы проводить ночь в сугробе. За день при всем желании по этим торосам больше тридцати километров не прошагаешь. Если предположить, что он сумеет как-то продержаться три дня без сна то как раз и выходит около ста. Четыре дня точно не продержится. Но если даже представить, что он все же доберется до моря, что толку? Без еды, без топлива, без жилища, без лодки — смерть. Ладно, разложим проблему на составляющие. Главная задача — добраться до моря на западе и далее до ближайшего нормального берега. Второстепенные задачи, которые необходимо выполнить для достижения главной. Он должен как-то отдыхать ночами на этом пути. Он должен донести продукты. Он должен на чем-то доплыть до тайского рога. Как отдыхать? В идеале надо тащить за собой свое жилище. Это несколько проблематично. Стоп, а если сделать жилище миниатюрное, только для похода, маленькую юрту или палатку. Нет, бред, без печки он в такой не согреется. Даже если взять самую маленькую печь с собой, все равно тяжесть выйдет огромная. И, кроме того, дров придется брать очень много. Тим не слон, тим человек, много он не утащит. А если поставить палатку на сани, хорошенько утеплить ее одеялами и ватными куртками, шить себе большой спальный мешок. На ночь залезать в него, плотно прикрывать вход и греться теплом своего тела. Возможно, это будет не слишком комфортно, но тем неприхотлив. В юрте на морозе ночевать уже приходилось, знает, что выдержит. Как нести продукты? Элементарно на тех же санях. Как добраться до Атайского рога? На санях не получится, надо перебраться через море. Даже в идеале это не меньше четырехсот километров водного пути. Течение, конечно, будет помогать, только что толку от течения? На санях никак не проплыть. Сидеть на краю паковых льдов и ждать, пока льдина с тобой отколется и поплывет на север? Плохой вариант, можно не дождаться. А если и дождешься, льдиной управлять он не сможет, придется надеяться на встречу с кораблем. А если учесть, что при виде льдин и айсбергов все уважающие себя мореходы спешат убраться от них как можно дальше? Нет, на льдине плыть нежелательно. А что если изначально сани сделать плавающими, поставить лодку на полозье? У него есть разбитый вельбот, достаточно лишь его починить. Сумеет Тим его починить? Нет, не сумеет, Тим не плотник. В принципе, в конце концов, может и сделает. Тим не глуп, руки у него не кривые, но вот только времени у него на это уйдет гора. И что дальше? Вельбот достаточно тяжелая лодка. Семерых китобоев возят с инструментами промысла, тащить ее за собой трудно будет. В итоге, потеряв кучу времени, он обзаведется вещью, которую не сможет тащить. И вообще не факт, что сумеет выполнить эту сложную работу. У него ведь даже смолы нет, чтобы законопатить щели между досками. Может попытаться соорудить что-то вроде плотика с полозьями? Тяжелый плотик потребуется. Уж точно не меньше вельбота выйдет по весу. А если бочки применить? Четыре-пять пустых бочек выдержат и Тима, и его поклажу, а весят они при этом относительно немного. Можно даже мачту маленькую поставить и при попутном ветре идти под парусом. Парус, вот. Отец рассказывал про парусники для суши. Буер на полозьях сможет двигаться по льду. Этот колючий ветер вмиг дам его до западного края льдов. Э, нет, это он уже сильно размечтался. Был бы лед ровным, может, так и было бы. Но здесь, Торос, на Торосе, под парусом не погоняешь. Ладно, забудем про парус или оставим его для моря. Итак, плод из бочек на полозьях. Что, Тима, для этого надо? Бочки, бочек полно. Главное — выбрать из них самые качественные. Полозья, планшир на носу уцелел, там отличные изогнутые брусья из крепкого дерева. Вот их он и возьмет. Сбить полозья досками, сверху установить бочки, на них уже поставить дощатую платформу с палаткой. Вроде бы работа несложная, здесь не нужно быть умелым плотником, как в варианте с вельботом. Сколько у Тима времени? Еды мало». Если расходовать ее в таком же темпе, то максимум через 10 дней у него останется лишь китовый жир и вытопленные куски подкожной китовой плоти. Можно ли жить, питаясь подобными продуктами? Этого Тим не знает. Ограничить себя в еде он тоже не мог. При физической работе на холоде требуется много энергии, он не должен ослабеть. На Клио полная кладовая припасов. Попробовать добраться до них? Она в кормовой части судна, подо льдом. Неизвестно, сумеет ли он вообще туда пробиться. Да и займет это очень много времени. Стоит ли идти на риск, не имея уверенности в результате? Не стоит. Значит, исходить надо из того, что в его распоряжении имеется полноценного питания на 10 дней. Два дня уйдет на изготовление саней. Быстрее с ними не управиться никак. Затем он пойдет на запад. Интересно, с какой скоростью он сумеет двигаться. Наверное, километров по двадцать в день делать сможет. За семь-восемь дней должен добраться до моря и спустить свой плод на воду. К этому моменту у него останется лишь китовый жир. Волей-неволей ему придется узнать на себе ответ на вопрос, сможет ли человек... Продержаться на этом продукте несколько дней. В любом случае в этот период он не будет изнурять себя физической работой. Просто придется ждать, когда вода донесет его до суши. Максимум будет помогать течению парусом. Затем он высадится на берегу Атайского рога. Там ему придется обеспечить себя едой. Но это уже будут другие проблемы, не связанные с нынешними. И думать о них он будет там, на месте. И так решено. С утра он вновь примется за работу. Все силы направит на изготовление саней, плотика, палатки. У него сейчас есть теплый кров. Отвлекаться ни на что не надо. Если все будет хорошо, через два дня он отправится в путь. К исходу второго дня Тиму стал проклинать вырастившую его степь. Ему следовало бы родиться в лесу, среди деревьев, в краю, где с детства учат обращению с топором и рубанком. В степи даже дрова нормальные, редкость. Топят хворостом и сушеным навозом. С плотницким делом у накхов... Полный швах, хижины в становище делали из жердей и тонких прутьев, обмазывая их глиной. В общем, Тим работать с древесиной вообще не умел. Если при постройке хижины особой точности не требовалось, то в санях все должно быть идеально. Если напортачишь, то рассыплется конструкция посреди пути или вовсе не сможешь тащить получившуюся неуклюжую громадину. Приходилось трястись над каждой дощечкой, пытаясь уменьшить вес конструкции без потери качества. В самом начале работы Тим убил полдня на изготовление двух одинаковых полозьев. Задумка с планширом оказалась удачной, и вот только добиться полной идентичности двух обрезков было нелегко. Результатом он оказался не слишком доволен. Изгибы в передней части полозьев вышли незначительные, причем у одного несколько круче, чем у второго. Если на пути встретится рыхлый снег, тащить будет нелегко. Вывод. Участков со свежими снежными наносами придется избегать. Дальше дело пошло попроще. Используя для монтажа выемки в полозьях оставшиеся от креплений, Тим нарастил их поставленными на бок толстенными досками, взятыми из палубного настила под топкой. Поверх набил тонких брусьев, скрепив, наконец, полозья между собой, уложил попарно восемь бочонков, выбрав самые качественные. Смолы у него не было, все щели в бочках, изнутри и снаружи густо промазал китовым жиром. Крепким гарпунным линем намертво обвязал бочонки, прихватив их, к брусьям. Гвозди здесь использовать, естественно, нельзя. Поверху соорудил настил, используя для этого самые тонкие доски, выдрав их из обшивки стенки между плотницкой и парусной кладовкой. Настил тщательно выровнял. По бокам прибил бортики из широких досок. Хоть небольшая защита от волн будет и заодно основание стенок палатки. Впереди, не жалея проволоки и гарпунного линя, привязал кусок трубы от малой печки. В него он вставит мачту. Рядом с мачтовым гнездом прибил к помосту большой бочонок. В него он сложит часть груза, а на крышку прикрепит компас. Мачту изготовил из ровного куска планширного бруса. Палатку Тима изготавливал в комфорте, сидя в теплой хижине. Печка здесь топилась круглосуточно, парусина высохла, и даже сильный ветер не выдувал из жилища тепло. Среди вещей матросов он нашел нитки и иголки, кроме того, в парусной кладовке был ящичек с огромными иглами. И дратвой для штопки парусов. Сделав для начала палатку из парусины, Тим просто обшил ее одеялами изнутри и снаружи. Из лучших одеял он соорудил просторный спальный мешок. Готовую палатку установил в санях уже под вечер второго дня. Натянул ее на подготовленный каркас из тонких реек, привязал оставленные пеньковые шнуры к бортикам и настилу. До темноты успел загрузить сани полезными вещами, продуктами, запасной одеждой, уложил все свое оружие и саблю капитана, инструменты, весло от вельбота и лучший тракель. Все, что не помещалось в бочонок, он закреплял на подставках по бокам саней и позади. В итоге конструкция приняла какой-то гротескно-громоздкий вид. Неряшливая палатка — На высоченной груди бочек и досок С торчащими во все стороны Мачтами-веслами-тракелями. Ничего, Тим за красотой не гнался, Главная надежность. Сегодня Тим в последний раз Ночует в своей теплой хижине. Стоило ли на ее строительство Убивать столько сил и времени Ради каких-то жалких трех ночей? Стоило, Нормальный отдых перед долгим и трудным путешествием — это не роскошь, необходимость. Да и тонкие работы по изготовлению саней он делал здесь, внутри, в тепле и при хорошем освещении. Над сало топкой так не поработаешь. Утром Тим в последний раз позавтракал горячей пищей, похлебкой с ветчиной и кусочками сухарей, заправленной вездесущим китовым жиром и огарками подкожной плоти кашалота. Вкусовые качества, может, и не очень, но если слопать пока горячее, то очень даже ничего. Все, дальше придется питаться в сухомятку. Огнивые труты Тим взял, но вот дров у него нет». Тащить их с собой он не мог, и без того сани очень тяжелые. Оделся Тим сегодня капитально — ватные штаны, почти не непотертая лисья безрукавка, шерстяная кофта, стеганая куртка. На голове шерстяная шапка, и, кроме того, можно напяливать самодельный капюшон из парусины, обшитый обрывком одеяла. На ногах обмотки из того же одеяла и просторные войлочные ботинки, к которым Тим привязал самодельные снегоступы из китовой кожи. Из той же кожи и обрезка троса соорудил очень широкий пояс. Выглядит он теперь таким же неуклюжим, как и его сани. Наверное, смешной со стороны. Вот только смеяться над ним здесь некому. Подойдя к саням, ухватил крюк, привязанный к постромкам из гарпунного линя, прицепил его сзади за пояс. Присел, ухватился за вздернутые концы полозьев. С силой их пошатал, освобождая из снежного плена. Шагнул вперед, наклонился, выпрямляя колени. Стронул сани с места, сделал первый шаг на запад. — Все, теперь главное — не останавливаться. Труднее всего заставлять сани трогаться с места, дальше легче. Полозья, щедро смазанные китовым жиром, легко скользят по плотному снегу, не зарываясь. Замерзшая конструкция поскрипывает деревом на неровностях. Идет немного тяжеловато, но послушно. Он ожидал худшего, впрочем, еще не вечер. Поначалу, может, и легко будет, но вот что дальше... Через полчаса добравшись до далекого тороса, выбранного ориентиром, Тим остановился, вернулся к саням, взглянул на компас, выбрав на западе новый ориентир, обернулся, бросил последний взгляд на уже присыпанный снегом искалеченный корпус Клио и серый бугор оставленной хижины. — Все, прощай, корабль. Тим попал на твой борт неудачником. И уходит, наверное, тоже неудачником. Неизвестно, можно ли считать везением то, что он еще жив. А товарищи ушли из этого мира без долгих мучений. «Прощай, парусиновая хижина, засыпанная снегом. Ты подарила три ночи, проведенные почти в комфорте. Позволила набраться сил перед дальним и трудным походом. Прощайте, Токс и все остальные...» товарищи китобоя, оставшиеся подо льдом. Сюда Тим уже никогда не вернется. Он или умрет на пути к морю, или умрет в море, или доберется до тайского рога. Разогнув колени, Тим вновь стронул сани с места и сделал очередной шаг на запад». Она плохо знала географию, особенно географию этих мест. Современных сведений нет вообще, есть лишь старые карты времен древних. Эти карты она видела, насколько им можно доверять. Там, где на картах древних была полноводная река, сейчас можно найти засушливую пустыню, и наоборот... На месте пустыни можно обнаружить озеро, окруженное зеленым лесом. Где был цветущий остров, теперь плещется глубокое море. Да что говорить о каких-то жалких островках и речках? Даже небеса древние ухитрились искалечить. Погибшая луна раскололась на мириады частей. Со временем они вытянулись вокруг планеты плоским кольцом пыли и мелких обломков. После чего... На некогда жарком и влажном экваторе поднялись светлые широколиственные леса. Измененные ландшафты и планетарное кольцо — не единственное, что оставили после себя древние. Самым неприятным последствием их Великой войны были опустошенные территории. В разных местах их называли по-разному — язвы, черные пустоши, проклятые земли. Пепелище древних, ей больше всего нравилось название язвы. Северное полушарие, в древние времена заселенное плотнее всего, превратилось в сплошную язву. Похоже, там вообще не осталось нормальной земли. Экваториальной области и Южному полушарию повезло гораздо больше, там уцелели Половина Большого Материка и Маленькая Эгона. Кроме того, осталось немало пригодных для жизни островов. Хорошей земли, правда, хватило лишь для одной серьезной империи. Но не так это и плохо, если сравнивать с мертвыми северными краями. Она привыкла учиться. На сон ей обычно хватало трех-четырех часов. Несколько дней, проведенных в замке Шане, она вообще почти не спала. Жадно пополняла свои знания содержимым герцогской библиотеки. А еще она умела слушать. Многие этого не понимают, но достаточно показать, что тебе интересны слова собеседника, и он может рассказать тебе многое из того, что вообще рассказывать не собирался. Показывать заинтересованность она умела. До получения новых знаний все, что она знала о язвах, это то, что на карте отца они обозначены бесформенными пятнами серого цвета и ярко-красными названиями. А теперь, ступив на земли атайского рога, она представляла, с чем ей придется столкнуться, и не боялась. Здесь нет прямоходящих двуногих существ, «Отягощенных разумом» — это главное. То, что она переступила границу смертоносных земель, стало понятно сразу. Перед этим несколько дней ей пришлось идти по горам. Здесь почти не было крутых скал или обрывов. По сути, просто огромные холмы, кое-где покрытые каменными осыпями. Так что двигаться можно было почти прямо, туда, куда указывал голос». Скудная растительность была здесь повсюду — жалкие искривленные деревца, колючие кусты, пожухлая трава, мох и лишайники на камнях. Из ягод она находила лишь ежевику и невкусный шиповник. Воды, правда, хватало. Вокруг было множество ручьев и родников, но в воде не видно рыбы. Животных тоже нет, если не считать одинокого кролика и промелькнувшего вдалеке горного барана. Птиц и тех почти не видно. Но все же это была нормальная земля, просто скудная. Увидев язву, она поняла, что сейчас попадет в другой мир. Это произошло около полудня. День был пасмурный. То и дело начинал моросить мелкий дождь. Она не воспользовалась капюшоном, вряд ли эта водяная пыль даже волосы намочит. А жаль, этому краю не помешал бы сейчас хороший ливень. Поднявшись на очередной перевал, она увидела, что начинаются земли язвы. Сразу за седловиной в самом начале спуска резко пропадает трава, да и другой растительности не видно. Дальше тянется серая земля с черными проплешинами, отсвечивающими чем-то жирным. В малейшие ямки или ложбинки колышутся сгустки тумана. Странно, что их не прогоняет горный ветерок. Мертвый край, уничтоженный тотальной войной древних магов. Нет, не совсем мертвый. Что-то там есть, и это что-то необычно. Неудивительно? На пепелищах нормальной жизни не осталось, сплошь какие-то гротескные создания, причем зачастую не безобидные. Вспомнить хотя бы имперских драконов, летучие ящеры с перьями, мехом и чешуей, да к тому же наделенные способностью к огненной магии и телепатии. Но люди хотя бы научились использовать их для своих целей. С остальными обитателями проклятых земель Подобное не удалось. Люди, пытавшиеся их изучить, обычно заканчивали свой путь в пищеварительной системе монстров. Странно, что за каких-то две с половиной тысячи лет здесь развелись такие удивительные обитатели. Хотя было мнение, что это попросту далекие потомки существ, выведенных искусственно специально для войны. Может и так. Да какая ей разница, откуда эти твари появились? Ей надо пройти через их земли, и она это сделает. Монстрами ее не запугать, она сама своего рода монстр. Смертоносный монстр в привлекательной оболочке. Несмотря на уверенность в своих силах, первые шаги по израненной земле она делала очень осторожно, Присев возле черной проплешины, осмотрела странную поверхность, покрытую темно-фиолетовым мхом. Это вообще-то был не мох, просто похоже на него, если не приглядываться. Вместо множества стебельков — те же мириады тончайших, жирно поблескивающих пластинок. Все они были ориентированы в одном направлении и наклонены под одним углом нацелившись на просвечивающее сквозь тучи солнце. Ничего общего с растениями обычного мира она в этом мхе не обнаружила. Он был полностью чужим. Она его не понимала. Одно ясно — он, как и обычный мох, нуждается в энергии солнца. Это уже первый шаг к пониманию. Теперь надо сделать следующий. Главное — проследить, куда уходит энергия». Это для нее пустяк, хотя, если откровенно, хотелось бы исследовать какой-нибудь вид флоры и посущественней. Но что есть, то есть. Через несколько минут она знала про это растение все. Даже разочаровалась, настолько все это оказалось банальным. Мох этот по образу жизни ничем не отличался от своего зеленого аналога, Он с водой вытягивал из почвы неживую материю, от солнца брал энергию. На этом и рос. Странным его делал лишь состав. Он почти целиком состоял из тех же веществ, что и обычный кремень. В одном из древних фолиантов... Где были собраны рисунки и тексты из книг древних, она сталкивалась с описанием технологического устройства, в котором тонкие черные пластины улавливали свет Солнца, переводя его в энергию, питающую молнии. Возможно, это был некорректный пересказ принципов жизни вот этого самого мха. Ладно, сам Хома кое-как разобралась. Странно, конечно, но познаваемо. Значит, и с остальным разберется. Опасность страшна, когда ты ее не понимаешь. Если же знаешь, с чем имеешь дело, ты уже вооружена. где ты здесь бесследно исчезла целая имперская экспедиция. Бедняги, привыкли брать все голой силой, а сила тем и неудобна, что применять ее надо, если хорошо понимаешь, с чем имеешь дело». Если опасность непонятна, сила вряд ли поможет. В ясный солнечный день вооруженный солдат, закованный в доспехи, ступив на такую мшистую полянку, рискует умереть от удара молнии. Весь этот черный ковер превратится в смертельную ловушку. Но не для нее она делает шаг, лишь будучи уверенной, что следом удастся сделать второй. «Можно идти дальше». Главное — не наступать на мох, это небезопасно. И не дремать на ходу, рано или поздно ей придется столкнуться с более серьезными обитателями язвы. Далеко-далеко от побережья Эгоны в маленьком становище Аламеков в скромной юрте сидел решак. Дед Тима обычно не увлекался излишествами, вот и сейчас сидел на потертом войлочном коврике, сжимая в руках простую глиняную чашу с чаем. Юрта была не его, но в данный момент он имел статус полного хозяина жилища, так что гость его получил самое лучшее, расселся на расшитом коврике, пил холодный кумыс из низкой серебряной чаши. Горстями закусывал изюмом и кусками сушеных дынь. Купец, не забывая есть и пить, успевал, при этом не сбиваясь, выкладывать информацию и спрашивать советы. Купец попал в затруднительное положение. Раньше он работал на имперскую тайную канцелярию. А теперь, продолжая получать от нее деньги, стал подрабатывать и на паука Карвинса разумеется, с полного одобрения Решака. Теперь этот первый имперский скупердяй, думая, что ценный агент полностью в его лапах, решил урезать купцу выплаты, мотивируя это тем, что он получает за одну и ту же работу деньги одновременно от двух хозяев. С одной стороны, казна империи платила не столь уж много, чтобы из-за этого огорчаться, с другой — — Дай Карвинсу укусить себя за мизинец, он проглотит тебя вместе с ботинками, да еще и в землю под ними вгрызется. Решак решал недолго. — Когда вернешься на побережье, расскажи человеку этого обнаглевшего клопа, что ты втерся в доверие к сотнику Иерею из рода Габутай. — Скажи, что помог ему выкупить сына из плена, и за это он при людях объявил тебя вечным другом рода, чтобы эта шелудивая собака поверила. На обратном пути погонишь на побережье табун отличных скакунов. Всем там растрезвонь, что это сам Иерей доверил тебе продавать его стадо. «Я скажу это на конной ярмарке, если к ней успеем. Если там сказать такое, то через час об этом будет знать вся Эгона». «Хорошо, пусть будет так. Когда человек Карвинса будет тебя об этом спрашивать, ты скажи ему, что не хочешь больше разговаривать с гнусными обманщиками. Пусть ищут себе другие глаза и уши в степи. Заодно дай понять, что если проблему с оплатой решат, то ты, может, и передумаешь». «Эти шакалы будут мне угрожать», — нахмурился купец. «Будут», — согласился Решак, — Но ничего они тебе не сделают, ты им очень нужен. Когда они приползут к тебе, обещая, что все будет по-старому, ты сразу не соглашайся, говори, что, как друг сотника Иерея, теперь стал гораздо ценнее. В доказательство намекни им, что знаешь подробности о затеваемом Аламеками большом походе на Накхов. Аламеки пойдут на Накхов? «А тебе какая разница?» «Пойдут они или не пойдут, главное, чтобы имперцы думали, что это так». «Я понял. А если они узнают, что это был обман?» «Может, и узнают, но почти все их люди будут говорить то же самое, что и ты. Тех из них, кто еще не говорит моими словами, мы все равно рано или поздно найдем. Они умрут или подчинятся нам, как подчинился ты». — Меня не заставляли, я сам решил, что с вами мне будет лучше, чем с имперцами. — Ты сам себя заставил подчиниться, разницы нет. Когда вы хором будете говорить про битву аламеков с Накхами, а несколько шелудивых собак будут говорить другое, то поверят вам, потому что все побережье будет знать, что большие отряды аламеков перемещаются к землям Накхов. — Это будет подтверждение вашим словам, а у других шпионов этого не будет. — Мудро. Тогда беспокоиться не о чем. Кстати, Решак, ты помнишь Рокса из Туиса, десятника рыночной стражи? — Эту жадную крысу забыть нелегко. — Он пропал, стражники весь город перерыли, не нашли. — Никуда он не пропадал, зря рыли. Надо им было поплавать вместо этого. рок сутонул, так этот кабан вроде купаться в море не любил. Он, по-моему, даже не мылся никогда. Я разве говорил про море? В канаве он, по которой ваше вонючее дерьмо в ров стекает, лежит на дне в двух мешках. Его что убили? Ты похоже кумыса сильно много выпил. Как может человек, лежащий на дне сточной канавы в двух мешках, умереть своей смертью? Ты в такое веришь сам? Прости, Решак, наверное, и впрямь кумыс в голову ударил. Трудно, конечно, такую тушу носить целиком, вот и располовинили по мешкам. Кто это его так? Бандиты постарались?» Кто еще может на побережье такие грязные шутки проделывать, как не люди-принцы? Бандитам до них далеко. Да, плохие новости. Они с каждым днем все наглее и наглее становятся. И это при том, что Тувис — не имперская земля, просто протекторат, причем спорный. Какая им разница? Дай им возможность, они бы и нас с тобой в четыре мешка определили». «Решак, ты меня сильно обеспокоил. Кто знает, что на уме у этих имперских мясников, а ведь мне сейчас возвращаться в Тувес придется. Не поддавайся страху. В городе не ходи без охраны, да и мои люди за этими шакалами присматривают. А ты присматривай за пауком Карвинсом и людьми из имперской канцелярии. Что-то эти упыри зашевелились в последнее время». «Надо за ними смотреть неотрывно, и не забывай про моего внука. Любые надежные новости или самые пустые слухи о его судьбе я должен узнавать первым». Чуть помедлив, Решак простимулировал агента самым надежным способом. «Скакуны, которых якобы тебе даст на продажу сотник и ерей, твои. Продай их, а деньги оставь себе». Все они лучших кровей, как и положено лошадям сотника, Уйдут за кучу серебра. Купец, спряча довольную улыбку, прикрыл лицо чашей, Сделал крупный глоток. С каждым днем все ширится ручей серебра, Ни степники, ни имперцы не скупятся, Это уже не ручей, это настоящая речка, По которой он несется в золотой лодке. Главное, чтобы не свалиться с этой лодки в сточную канаву в двух мешках».